Глава 4. Ввиду неожиданного визита приходится отложить посещение представительства Хённица, куда я собирался сразу после возвращения в отель. Собственно, и в саму гостиницу мне было нужно исключительно для того, чтобы сменить водителя на одного из имперских солдат. Теперь же придётся задержаться, чтобы понять, зачем сюда явилась эта парочка. Ока вместе с Канцем и Кроациной шагаем по коридору, пытаясь набросать варианты. Очевидно, что они хотят передать нечто отличающееся от генеральной линии партии. Ключевой вопрос: каково именно содержание этого послания? И тут мозг генерирует десятки разнообразных вариантов на любой вкус. В конце концов, оставляю это занятие. Меньше чем через минуту сами всё расскажут. Перебрасываясь парой фраз с Танфоем, попросив его без необходимости не встрявать во время беседы с гостями. На встречу мы отправились втроём. Эйкар сейчас занят тем, что копается в головах солдат, проверяя, не было ли фактов вмешательства в их разум. Аканчанию Мак вместе с Джойлом и Санарой займётся созданием артефакта, позволяющего установить сигнальные маячки в сознании каждого из бойцов взвода. который я решил закрепить за нами в качестве лейб-гвардии. Если кто-то попытается взять их под контроль, то артефакт даст об этом знать. Я бы оставил ему в помощи Канца. Сам Эйкер не так много может с учетом половинной силы его страны. Но Круацина вполне предсказуемо не пожелала отправляться куда бы то ни было без своего господина. А присутствие девушки необходимо — Если визитёры попробуют нас прикончить, это единственная страховка, позволяющая выжить. Призванная по большей части восстановила свои силы и сейчас выглядит куда более бодро. Где-то на заднем фоне мелькает мысль о том, что я не знаю её точных возможностей. Надо будет узнать, как далеко они простираются и чего от неё можно ждать в бою. Всю имеющуюся пока информацию можно свести к двум тезисам: призванная, невероятно живуча и способна голыми руками разрывать на части химер, которых не берут пули. А, да, ещё она залечивает раны в процессе секса. Но, как я подозреваю, у неё могут найтись и какие-то иные таланты. Добравшись до входа в зал, чуть притормаживаю, собираясь с мыслями и тяну на себя дверь. оказавшись внутри, располагаюсь напротив уже знакомого бринета и изящной девушки, черты лица отчасти похожие на ту женщину, что была в ресторане. Только эта лет на 10 моложе своей предполагаемой родственницы. Но тоже блондинка, да ещё и голубоглазая. Не знаю, как здесь, а в моём старом мире у неё точно не было бы отбоя от ухажёров. Когда усаживаемся на стулья, сарт с ухмылкой представляет свою спутницу. «Знакомьтесь, блистательная леди Корна Лонейс, младшая дочь главы семейства и главная красотка Скерса». Сама девушка раздраженно морщится. «Ради болотных халтов, будь серьезнее, Сарт, речь о судьбе города». Тот на момент тушуется, но сразу находится с ответом. «Это не повод сидеть с постной миной, моя обожаемая Корна». В любой беседе есть место для шутки. Манерами и поведением он отчасти напоминает Канса, который сейчас задумчиво рассматривает парня. Я же перевожу взгляд на девушку, представляясь. Орнус Ваерё, посланник регента и студент Хёница. Рядом со мной Констанфой, а ещё дальше Круацина, его неконтел-хранитель. Даван снова усмехается. Вот так просто, без всяких титулов. Как там воспринято? Его светлейшество граф Варьо, защитник империи, наделённый властью её императорским величеством и канстанфой из дома прославленных Йордисов империи. Вижу, как на лице канца появляется усмешка, а вот Лоннис выглядит так, как будто прямо сейчас отвесит парню за трещину. Я же пытаюсь перевести разговор в более конструктивное русло. Я с удовольствием обсудил бы с вами напыщенных аристократов, как и многое другое, но у нас не так много времени. Вы же явились сюда не ради светской беседы. Сарт становится серьёзнее и даже выпрямляет спину, видимо, готовясь что-то озвучить, но его опережает Корна. Естественно, мы не просто так пробирались к вам в гостиницу, рискуя быть раскрытыми. Только что вы встречались с руководством города, на котором присутствовали люди, представлявшие наши семьи. Но они не могли говорить открыто. Поэтому мы здесь. О безопасности беседы можете не беспокоиться. У нас есть артефакт, обеспечивающий защиту от магической прослушки. Слегка наклоняя голову, вопросительно смотря на неё, и девушка продолжает. Дело в том, что далеко не все довольны тем, как сейчас управляется Скерс. Но изменить ситуацию без союзников извне не представляется возможным. Как нам кажется, Вы вполне можете стать таковым. Пока она не сказала абсолютно ничего конкретного, и я со вздохом пытаюсь подтолкнуть её в нужном направлении. Возможно, вопрос только в том, что именно вы хотите предложить. Сарт, взяв со стола яблоко, рассматривает его и внезапно выдаёт фразу. Всё очень просто. Прикончите кусок хархового дерьма, что называет себя казначеем, и распустите парламент. А город примкнёт к пакту порядка девицы, что сейчас правит империей. Закончив, он с довольным видом вонзает зубы в яблоко, а в помещении ненадолго устанавливается тишина. Судя по лицу Корны, она планировала куда более мягко подвести разговор к этому варианту, но сделанного не изменить. И теперь девушка с ожиданием смотрит на меня, оценивая эффект от произнесённых фраз. Сам я, переварив услышанное, уточняю. «Прошу извинить, не слишком силен в законодательстве военных городов. Разве у меня есть полномочия распускать парламент?» Корна с облегчением вздыхает. «Имперская грамота при вас? Я могу ее посмотреть?» Переглянувшись с Канцем, достаю бумаги, отдавая ее девушке. Сбоку от Танфоя недовольно хмурится Круацина. Забирая документ... Корна перегнулась через стол, демонстрируя декольте, в которое немедленно устремился взгляд сына Хёрдиса. Лонна из секунд десять изучает грамоту, после чего возвращает ее мне, повторив маневр. «Как я и думала, стандартный текст. Вы можете заключать сделки и предпринимать действия от имени регента в качестве полноправного представителя престола. Единственное ограничение — армия и императорская канцелярия, Но парламент к ним не относится. Видимо, заметив на моём лице знак вопроса, объясняет. Правитель Норкрума в любой момент может распустить парламент, либо иной выборный орган, любой из вольных городов, в соответствии с грамотой вы располагаете подобной властью на территории Скерса. Киваю ей. Пусть так. Но чем вам не угодил Козначей? Зачем нужен роспуск парламента? И, собственно, ключевой момент «Как вы планируете все это провернуть?» Оба визитера переглядываются, и на этот раз говорить начинает старт. «Скэр всегда был городом со сбалансированной системой политической власти, что обеспечивало максимально эффективное управление и развитие. А сейчас все идет к тому, что мы окажемся под властью одного диктатора, привыкшего держаться в полутени, дергая при этом за ниточки». Марат, надо убрать до того, как он полностью закрепится на своём месте. Уничтожит же всех остальных. Городское правительство и парламент уже превратились в декорации. Единственное, что ему сейчас мешает наши семьи. Ситуация относительно ясна. Хотя о факте концентрации власти в руках казначея я узнал ещё в Держабле из документов, присланных морной. Можете как-то более детально обрисовать ситуацию? Сложно делать какие-то выводы, слыша только общие фразы. Блондинка подаётся вперёд, наклоняясь над столом. А о чём тут разговаривать? Этот скользкий ублюдок выполз на место вице-казначея, подложив свою дочку под тогдашнего главу города. Тот был настолько рад юной жене, на 30 лет моложе его, что сразу взял её отца под крыло. Потом Росс наладил схему контрабанды Керса. и алхимических составов из города, сформировав вторую подпольную казну. Это позволило ему покупать лояльность людей и влиять на выборы. Когда у тебя есть масштабный поток неконтролируемых финансов, возможности открываются весьма широкие. Через пару лет он стал казначеем, заменив своего шефа, а потом скончался старый городской глава, и власть в семье перехватила дочь Моретто, к тому времени подмявшая под себя всех остальных родственников. Пара из числа тех, кто пытался сопротивляться ее влиянию, неожиданно покинула этот мир, а остальные склонили головы. Делает короткую паузу, переводя дух. Дальше все было просто. За следующие три года Роллс проник во все сферы жизни города. Он держит в кулаке лабораторий, которые процветают и зарабатывают за счет контрабанды, отдает приказы профсоюзам, каждый месяц получающим солидную пачку ассигнаций, часть из которых доходит и до обычных шахтеров. На месте городского главы оказалась безвольная марионетка. Все решения в правительстве принимаются сами Моретта, а подавляющее большинство членов парламента обязаны ему своим местом. Он старается контролировать всё, вплоть до кафе, парикмахерских и борделей. А чёрная казна растёт с каждым месяцем. Спрос на рынке растёт, и хаос позволяет вывозить всё большие объёмы продукции. Откинувшись на стул, какое-то время размышляю, оценивая ситуацию. Поправьте, если ошибаюсь, но по моей информации, именно Дована держит под своим контролем профсоюзы и значительную часть города. Сарт печально усмехается, показательно разводя руками. Так и было, до того момента, когда каждый шахтёр стал получать от Маретта второе жалованье, а лидеры профсоюзов окунулись в роскошь. Единственный сдерживающий фактор наши отряды в кварталах. Уроса тоже были люди на улицах, но не в таком количестве. Всё-таки он набирал наёмников, которых надо было как-то организовывать. Спрятать сконструированный вооружённый формирование от глаз императорской канцелярии не так просто. А наши бойцы обычные люди, готовые взять оружие в руки, если да万ных об этом попросят. Связи, формировавшиеся на протяжении нескольких поколений, К сожалению, все изменилось, когда Морна разрешила создавать добровольные дружины для охраны улиц и сняла ограничения на численность полиции. Теперь прятать бойцов нет нужны, и у него уже семь тысяч солдат плюс более двух тысяч полицейских, в полтора раза больше, чем можем выставить мы. Рискну предположить, что во время следующих выборов в парламент он планирует разделаться с нами окончательно. Заодно избавившись от той оппозиции, что есть сейчас среди пайцеров. Закончив говорить, парень со вздохом откладывает в сторону яблоко, а я интересуюсь. И вы хотите, чтобы я помог разобраться с ним, обещая в обмен присоединиться к пакту. Оба почти синхронно кивают, а Корно сразу же принимается излагать варианты. Ведь есть же факт контрабанды. Одного этого может хватить, чтобы арестовать его и вывести за пределы города. Старт блеснув глазами добавляет: "Или убить его при попытке сопротивления. Так будет надёжнее". Решаю прояснить ещё один момент, который пока не до конца ясен. Здесь же присутствует отделение императорской канцелярии. Неужели они не замечали вывоз минерала и артефактов, который происходил у них под носом? На лице Давана снова появляется усмелка. Половина из них в кармане у Маретта, а вторая до баломы, которых интересует только оскорбление регента и республиканское подполье. Контрабанда, чёрный рынок, воровство на эту мирскую суету они смотрят сквозь пальцы. А имперская таможня целиком в деле. Некоторые уже настоящие поместия себя отгрохали на те деньги, что получают от росса. Если это так, то задам логичный вопрос. Кому из канцелярии можно доверять? Кто точно не работает с Моретто?» Несколько секунд они раздумывают, и потом Лоней с задумчивым тоном отвечает. «Пожалуй, только Скон Нертон. Но он настоящий фанатик, которого заботит только охота за республиканцами. Все остальные из высокопоставленных офицеров под подозрением». «А глава отделения, подполковник Торг?» «Сложно сказать. Он нередко бывает у казначея в гостях, и присутствует на всех его приёмах. Если не подкупен, то находится с ним в неплохих отношениях. Непроизвольно выдаю про себя пару материнных фраз. Вот тебе и вторая моя опора в этом городе. Тут же на ум приходит имперский инспектор. Перед нападением он как раз покинул зал, и не совсем понятно, что с ним случилось дальше. Если погиб, то нужно будет связаться с кем-то из его помощников. Мне точно потребуется больше информации, да и нужда в финансах скорее всего возникнет. То есть вы предлагаете арестовать или ликвидировать Моретта, после чего распустить парламент и дать вам возможность перехватить управление городом. Снова получаю два синхронных кивка. Корна осторожным тоном дополняет мою формулировку. Было бы неплохо убрать вице-казначея и дочь Ролса, квэну Моретта. У неё в руках тоже немало власти. Тавана, уловив выражение моего лица, тоже подключается к обсуждению. Командующий вохранными батальонами мы берём на себя. Его выведут из игры сразу за казночеем. Те остальные его соратники, простые пешки, никто из них не рискнёт попробовать перехватить бразды правления, заняв место Ролса. А вот кто-то из этой троицы наверняка попробует, как только их босс исчезнет. Какое-то время обдумываю расклад, изучая собеседников. Как можно держать связь с вашими семьями? Лона из первый раз за встречу усмехается. Мы остановимся в этом отеле под своей маскировкой, как старая супружеская пара. Среди персонала есть преданные нам люди, которые обеспечат нашу связь с лидерами семей, а вы можете передавать сообщения через нас. И еще минут десять обсуждаем схему передачи посланий и детали обстановки в городе. После чего они покидают комнату, перед этим надев на свои пальцы кольца артефакты. Как только те оказываются на месте, внешность обоих собеседников немедленно меняется. Перед нами стоит пожилая благообразная пара, которая принимается к вылять к выходу. Теперь осталось урегулировать вопрос с солдатами, что их видели, и в целом с конспирацией можно закончить. Бросив взгляд на часы, понимаю, что до визита обоих приглашённых офицеров осталось ещё около 40 минут. В теории, можно успеть добраться до Айрин. Пойдя в коридор, сразу сталкиваемся с сейкером, которого сопровождает Рифнер. Старый Мак выглядит измотанным, но заявляет, что закончил с проверкой разума солдат, ни один из них не подвергался внешнему воздействию. А сейчас, после того, как они привязаны к артефакту, Созданному по его конструкции Джоелом и Санерой шанс на превращение одного из бойцов взвода в куклу около нулевой. И если кто-то попробует провернуть подобное, мы немедленно узнаем. Интересуюсь у оберлейтенанта, как далеко находится представительство Хёница, и услышав, что до него 7-8 минут на парамобиле, приказываю готовить транспорт. Времени вполне достаточно, чтобы узнать о состоянии Айрен. И перекинутся парой фраз с Тесканом. Перед тем как спуститься вниз, кратко объясняя офицеру ситуацию с нашими визитёрами. О них не должен узнать никто из числа посторонних. Как выясняется, реальные лица явившейся пары, помимо самого лейтенанта, видели только двое солдат, дежуривших около лестницы на нашем этаже. О обоих он характеризует как надёжных и неспособных на предательство. По-хорошему, стоило бы подправить им память, а заодно и самому Рифнару. Но, судя по внешнему виду, и корона ей, то он сейчас точно не способен. И если вообще сможет потянуть такое заклинание с настолько слабой струной. Поэтому просто отправляемся вниз, где загружаемся в уже заведённый пароммобиль, выдвигаясь к зданию представительства университета. По дороге обдумываю ситуацию. Моя формальная задача состоит в присоединении с Керса к пакту порядка. И с этой точки зрения нет никакой разницы, кто именно подпишет документы. Старая власть в лице Моретто или новые хозяева города, оказавшиеся у руля после его ликвидации. Но если взглянуть на ситуацию под другим углом, то лояльность Давана мне точно не помешает. Не знаю, как насчет ресурсов Лональдсов, насколько я понял... Симия имеет немалый вес в местной политике, но пока непонятно за счёт чего. Сомневаюсь, что Казначей стал бы церемониться с ними, будь их единственным активом 20% акций Скерса. И если только Даванна обеспечили им прикрытие, чтобы получить хотя бы какого-то союзника. Во всей этой истории меня смущают два факта. Первый возможная недооценка противника. У Казначея Семь тысяч солдат, карманный парламент и лояльные министры. В случае, если Даваны и Лонейс ошибаются, кто-то из них вполне может попробовать взять власть в свои руки. И тогда противостояние наверняка выплеснется на улице, чего совсем не хотелось бы. Второй момент. Все это может быть приманкой со стороны самого Моретто. спровоцировать посланника Морны на агрессивные действия в его отношении и предъявить этот факт населению, оправдав в их глазах поддержку кого-то еще из претендентов на престол, с которым он уже договорился о расширенной автономии с Керса. Последний вариант отчетливо отдает параноидальными нотками, но имеет право на существование. Несмотря на контроль всех формальных структур, Такие как Маретта всегда опасаются потерять поддержку населения. Если на улицы выкатится хотя бы процентов 10 населения города, то никакие охранные батальоны, сформированные из тех же местных жителей, ему не помогут. Поэтому возможность подставы не стоит сразу сбрасывать со счетов. отвлекаясь от своих размышлений из-за того, что парамобиль тормозит около красивого каменного здания на пять этажей, напоминающего скорее изящное укрепление, чем жилой дом. На входе нас встречает Некон в ливре и хёница, а сразу как заходим внутрь, в холле показывается молодой парень с уставшим лицом. «Прошу следовать за мной, Тескон ожидает вас в лаборатории».